14. -е. Какое оружие я могу выбрать, допытывался я, пояснив, что согласно дуэльному кодексу новейшего времени, право выбора остаётся за вызванной на поединок стороной, то есть за мной. Любое, индивидуальное, тотчас и очень деловито ответила Джоанна. холодное ручное колющего, рубящего или дробящего действия, холодное метательное, пулевое, ручные бластеры любой системы и так далее. Даже медикаменты. Хм, медицинская дуэль ожилс я. Две пилюли? Такая дуэль допускается, но считается неприличной, хмуро проговорила Джоанна. Вся знать отвернётся от тебя. Плевать я на неё хотел, а на меня? В ее глазах клубились тучи и сверкали молнии. «Обо мне ты подумал? Сам себя загнал в ситуацию, когда либо тебя убьют, либо сочтут дерьмом. Ты барон, и ты должен уметь постоять за себя, а ты умеешь?» Она была права, и я не умел. И мне была нужна Джоанна, как подпорка валяющемуся забору. Она имела право ругать меня. С этого и начала. Чуть только прошла её истерика, она выдала мне в кратких энергичных выражениях, кто я такой и чего стою. Однако быстро спохватилась, даже успокоилась и перешла на деловой тон. Дуэль до смертельного исхода так пожелал мой избитый противник, и чем раньше она состоится, тем лучше. Сломанный нос графа Жужмуйского опух и посинел, на левой скуле красовался здоровенный кровоподтёк. Они затронутые повреждениями часть физиономии выражала только одну эмоцию лютую злобу. При самом беглом взгляде на моего противника любому стало бы ясно, что дуэль будет никак не ритуальной, а настоящей и притом безжалостной. Ладно. В конце концов, чем не способ избавиться от мира, в котором мне не нравится жить. Вот тебе плевать назнать фигурально, добавил Джоанна. А знать на тебя, учти это. Будет плевать по-настоящему. Тебя затравят. Ты нигде не сможешь показаться, а кончится это тем, что его величество лишит тебя титула, и будешь ты тогда простым дворянином. Мне хотелось ответить ей, что никаким дворянином я никогда не буду, но я уже знал, куда попадают простолюдины на планете Земля. Зачем ты избил графа Раймунда? Ну и вопрос, однако. Потому что насильников надо бить, убеждённо ответил я. Графа? и откос ведомелась Джон. Ногами? Извини, под рукой не оказалось дубинки. По лицу? Лучше, конечно, по пречиндалам, логичнее. Она только руками всплеснула. Вот мол, связалась же с идиотом. И тотчас выдал мне краткую лекцию насчёт прав титулованных особ. А я понял, что побитый граф так и не взял в толк, за что сколопотал по морде и воображает, что я то ли гнусный скаред, отказавший вышестоящему вельможе в невинном развлечении, то ли опасный психопат, преждевременно выпущенный из лечебницы. Разобиждать его я не собирался. Как скоро я должен дать ответ насчёт оружия? До заката. Солнце прошло зенит, и тени медленно удлинялись. Ну что ж. Где граф? Вон в той хижине ему примочки ставит, указала Джоанна. Но переговоры должны вести секунданты. Вон, кстати, кто-то летит. А кто будет твоим секундантом? Хм. Я думал ты, или женщинам нельзя. Женщинам можно, не титулованным дворянкам нежелательно. Ну если по близости нет никого более подходящего, то в виде исключения. Спасибо. Джоанне и впрям было довольно. Наверное, у простых дворян тоже имелся свой ранжир, и роль секунданта на поединке барона с графом повышала её статус. Большая волна надломилась на отмели, лизнула атолл, пошипела и схлынула. Возможно, где-то посреди океана зарождался тайфун. Выше того места, куда добежала пена, аккуратно приземлился ещё один флайер. Из него выскочил некто в шортах и лиловой рубахе и, отвесив мне издали холодный поклон, устремился к хижине, где туземцы кое-как врачевали Раймунда. Хотелось верить, что они втайне злорадствуют и желают мне удачи. Спустя недолгое время новый визитёр вышел из хижины и направился ко мне. Жоана шипнула, что будет невежливо позволить ему торчать на пороге дома, надо пригласить внутрь. Что я и сделал. Гость однако отказался войти, сославшись на недосуг и обстоятельства. Он отрекомендовался бароном Серавадка, инфос услужливо пояснил мне, что в Белом море есть и такой остров, вассалом графа Раймонда Жужмуйского, а в настоящее время его секундантом. Вы уже выбрали оружие, барон? А ну перед вами, указал я на лагуну. Секундант в недоумении воззрился на водную гладь и ничего в ней не высмотрел. Простите, не понял. Очень просто. Мы оба, я и граф, входим в воду и переплываем лагуну по диаметру навстречу друг другу. Надеюсь, граф умеет плавать. Кто из нас выйдет на противоположный берег, тот и победил. Барон Заморгал То есть вы встретитесь в воде посредине лагуны. Если будем плыть с одной скоростью, то посредине, уточнил я. А если нам обоим повезёт, то встретимся. В противном случае разменёмся. Но оружие, чем это ни оружие, я вновь указал рукой на лагуну. Как раз в эту минуту одной из акул зачем-то понадобилось подняться к поверхности. И её треугольный плавник уверенно резал воду в каких-нибудь 100 м от нас. Но это не личное оружие, пролепетал секундант моего противника. Каждый из нас может взять и личное, например, кинжал или даже шпагу. Несомненно, в голове барона Сыроватки Всплылис картина одна краше другой. Вот противники входят в тёплую воду с противоположных сторон атола и плывут над синей бездной. Вот из бездны к ним поднимаются длинные тени, начинает кружить вокруг пловцов всё ближе и ближе, и противникам уже не до встречи в геометрическом центре лагуны, они дёргаются, извиваются, наравят пырнуть клинком ту или иную хищницу, и это им даже удаётся, но от запаха кро одни из своих товаров, как улы переходят в неистовство, бросаются все разом, да не на товарку, а на пловца. Захлёбывается отчаянный крик, бурлит розовая вода, и конец, заплыва. Треугольные плавники расплываются в стороны и исчезают с поверхности. Э- это не по правилам, запротестовал барон, а вы поговорите с графом, предложил я. Вдруг он согласится. В дуэльном кодексе такого нет, хмуро сообщила Жуанна, когда барон удалился. Лагона с акулами никак не может служить дуэльным оружием. Если бы без акул тогда лагона, возможно, ещё сошла бы за место поединка. Что и требуется, бросил я. Она замялась и вдруг просияла. Дашло! Грав землянин. А значит, на суше имеет над тобой преимущество. В воде это преимущество исчезнет, поскольку тело в ней ничего не весит. А про лагуну ты сказал только для того, чтобы граф обделался и согласился на просто воду. Гениально. Тебе бы служить не медсестрой, а учительницей, пробормотал я. Очень подробно излагаешь. Переговоры затянулись до вечера. Барон Сыроватка замучился бегать туда-сюда и осип от споров. А когда правила поединка были наконец выработаны, игра в покинутую хижину выяснилось, что его распухший нос из синего стал лилово-чёрным. На закате мы с графом вошли в мелкую воду снаружи атолла. Старинные револьверы с барабаном на 6 патронов, провезённые бароном, модные плавки, репеллент от акул и полосатые красно-белые буйки, изображающие барьер. Больше ничего. если не считать туземного каноя на берегу, предназначенного для вылавливания трупа или, может быть, двух трупов. Нырять по условиям поединка разрешалось, но долго ли высидишь под водой без дыхательного аппарата? А вынырнешь, глотнуть воздуха, тут же поставишь голову под метки и, надо полагать, выстрел, поскольку дашь опытному противнику секунду-другую на прицеливание. Нырять я не собирался». Закат был красив и величествен. Огромный солнечный шар, перечёркнутый длинным тёмным облачком, отвесно валился в океан, и мелкая зыбь на воде дрожала огнём и плавилась. За всё время, что я провёл в моём поместье, я ни разу не видел подобной красоты, и мне вдруг стало смешно от того, что по всей вероятности я её больше не увижу. Смешок я тотчас подавил, заподозрив в нём признак истерики. Ещё чего не хватало. Помру так, помру не велика потеря для человечества. Ну да, верно, я выторговал условия, повышающие мои шансы укокошить Жужмуйского, а самому остаться невредимым, но ведь ясно же, шансов у моего противника всё равно больше. Пусть сам император утверждает, что у меня природный талант стрелка, Зато у моего противника куда больший опыт, да и попасть в него из-за малых габаритов фигуры труднее, чем в меня. Держа револьвер на двадой, я вошёл в море по грудь. Достаточно. В 30 шагах от меня ту же операцию проделал Жужмуйский. Из-за роста он остановился ближе к берегу, нежели я, и торчащий на берегу сыроватка Тот же запротестовал, дескать, заходящее солнце слепит графа сильнее, чем меня. Жуана заспорило было, но тут мой противник сделал ещё несколько шагов, нашёл под водой какой-то бугор и злобно крикнул, что всё в порядке. Пакетики против акульего репеллента мало-помалу растворялись вокруг нас чернильными кляксами. Повинуясь зыби, кляксы теряли форму и выпускали щупальца, как спруты. Стрелять по счёту 3, сипло крикнул с берега барон. Внимание, даю отчёт. 1 2 3. Граф выстрелил первым. Словно кто-то ужалил меня в левую скулу. Наверное, так жалит пчела. Впрочем, не пробовал, не знаю. Я дёрнулся и на миг потерял равновесие. Наверное, это и спасло меня, поскольку следующая пуля взвизгнула совсем рядом с моим ухом. Тогда и я выстрелил, почти не целясь. Джоанна на берегу громко ахнула, потом, забыв о приличию, в секунданту поведения радостно закричала и захлопала в ладоши. Граф Жужмуйский нырнул не потому, что был трусом, а потому, что ноги перестали его держать. А ноги перестали держать его потому, что моя пуля вошла ему точно в лоб и выбила из затылка целый фонтан. Барон Сыроватка столкнул в воду каноэ, принялся, что из сил грести веслом с миндалевидной лопастью к пятну с пруту, над которым больше не возвышались голова и плечи графа. От потрясения барон не мог справиться с капризным судном, и оно выписывало на воде какие-то эпициклоиды. А я выронил револьвер и, не став искать его на дне, побрёл к берегу, ощущая в ногах такую тяжесть, словно попал с Луны не на Землю, а минимум на Юпитер. Что было дальше, я помню фрагментами. Труп графа был выловлен из воды и вывезен с острова ещё на каком-то флайере, Не помню, как он приземлялся, но помню, как улетал. В программе новостей сообщили, что известный дуэлист граф Раймунд Жожмуйский убит на поединке бароном Тахуахуа. Туземные дворяне устроили большой праздник с песнями и танцами. Я хотел пойти, но не смог. Тогда они явились сами и увили меня благоухающей гирляндой местных цветов. Туземцы тараторили что-то насчёт того, что при прежнем господине Жожмуйский не только насиловал местных красоток, но и убил какого-то дворянина, при дерзастно поднявшего на него руку, и отделался пустяковым приговором. Когда они удалились, меня вырвало на цветочную гирлянду. Помню ещё, как Джоанна поила меня ромом, чтобы снять по её словам какой-то там синдром А я находил забавным, что слова ром и синдром рифмуются. Наверное, к тому времени я уже здорово насосался. Ничто так не отвлекает от тягостных мыслей, как принятие внутрь достаточного количества раствора воды в этаноле. Потом я почему-то оказался у моря и стоял на четвереньках коленями на берегу, а ладонями в воде. И тропические звёзды качались надо мною. Звёзд было так много, они сияли не хуже фонарей и, казалось, предлагали себя людям, но людям они были не нужны. Мне вдруг стало смешно, и я захохотал, хотя, наверное, правильнее было бы завыть, но я не завыл. А вдруг обнаружил себя уже в постели в объятиях Жуанны. И она, прижимаясь ко мне, шептала, что восхищается мною, что всегда верила в меня, и я не знал, противно мне или приятно слушать эту очевидную лесть. Но то, что последовало далее, было определённо приятно, даже очень.